Глава третья. Делая воображаемое реальным. Всю последнюю неделю Йончхоль проходил обучение на курсах, куда направлялся и сейчас. Он провел в пути два часа и уже въезжал на стоянку образовательного центра. У входа в ряд были припаркованные иномарки. Мерседес и класса Йон Чхоли не уступал другим. Был еще, конечно, БМВ пятой серии, но Бенс — это Бенс. Что говорить, если даже над Mercedes-Benz C-класса, который тоже является «Мерседесом», снисходительно посмеивались. Его, вероятно, покупали молодые люди, которые хотели сесть за руль Benz и, наконец, накопили достаточно денег, чтобы расплатиться за машину. Йон Чхоль обратил внимание на Audi, которая пыталась конкурировать с остальными представителями автопрома, хотя уже давно опустилась до уровня Volkswagen. Он считал, что может судить об этом. В конце концов, он ездил на Мерседес Бенц. Символ трехконечной звезды являлся показателем успешности. Йончхоль поднялся в лекционный зал, где уже сидели представители других компаний. Химическая промышленность, ценные бумаги, тяжелая промышленность, управление активами, инженерия, энергетика. Поначалу ему было неловко, но после первой сессии атмосфера стала немного дружелюбнее. Сдержанные прежде мужчины начали улыбаться друг другу и раскрываться. Первый час занятий подошел к концу, и настало время перерыва. Слушатели начали покидать зал сосредоточенными лицами и, конечно же, сразу ринулись проверять свои мобильные телефоны. Парень из компании по энергетической промышленности заговорил первым. «Ох, я купил акции нашей компании, но что-то не пошло», на что мужчина, работающий с ценными бумагами, сразу ответил. «Вам не стоит покупать акции компании нашей группы. Посмотрите на нас. Как может развиваться компания, если в ней работают такие люди, как мы?» «Но вообще-то я знаю один источник». Глаза Йончхоля чхоля расширились, и он поспешил обернуться. «Какой же?» «Мой брат, управляющий стратегией компании. У меня есть кое-какая внутренняя информация. Но...» Он сказал мне никому не говорить. «Ох, пожалуйста, скажи, это судьба, что мы так встретились!» Зачистил парень из энергетической компании, подходя к ним. «Ладно». Расскажу только вам, но вы не должны передавать никому другому, иначе у меня будут неприятности. Хорошо, хорошо!» «Лунар био Хелскер», иногда сокращенно называемая «Лубио». «Лунар био Хелскер?» «Мы специально называем ее Лубио между собой, чтобы никто не понял, о чем мы говорим». «Лубио? Но почему она?» Они только что завершили третье испытание нового препарата от выпадения волос. Его можно наносить куда угодно, и волосы будут расти как бешеные. Посмотрите на эту фотографию. Скорее всего, они в ближайшее время выйдут на биржу. Люди в комнате отрываются от сигарет и смотрят на фотографию, где изображена густая шевелюра. «Это правда?» Да. Как только препарат будет выпущен, фирма выйдет на биржу Nasdaq. О, биржа? Тогда даже если я куплю на 5 миллионов вон, я смогу... Вау! Если поставить лимит в 5 миллионов вон и выйти на биржу, это будет довольно рисково. Но перевернуть свою жизнь с ног на голову никогда не было просто. Так что я уже отложил на свои пенсионные деньги. После фразы... Перевернуть свою жизнь с ног на голову, у Йон Чхоля все закружилось перед глазами. В голове словно щелкнул переключатель, включая лампочку. Это его шанс. В тот же день он продал все свои акции, снял деньги со сберегательного счета и из резервного фонда и сделал вклад в свою новую жизнь. На следующий день акции выросли на 5%, потом еще на 9% и продолжали расти. Это означало только одно. Новый препарат хорошо зарекомендовал себя на рынке. Ён Чхоль чувствовал, как в крови зашкаливает дофамин, а сердце выскакивает из груди от радости. В пятницу Ён Чхоль направился домой после очередной лекции. Часы показывали 2 часа дня. Он ужасно устал и хотел спать, поэтому решил сделать остановку по пути. Покупая чай из кукурузных рылец в магазине, который не предполагал в своей системе наличие скидок, он подумывал о миске рамена, но вместо этого выбрал токпокки на шпажке. Он обмакнул их в соусы и открыл приложение с акциями. Минус 73%. Есть же такие валюты, которые годами болтаются между минус 90% и минус 70%. Он, вероятно, ошибся приложением. Он вернулся на главный экран и нажал на иконку приложения с акциями. Название акции. Lunar биохеллскер». Доходность — минус 73%. «Боже мой, я снова вижу минус 73%. Это сон. Должно быть, это просто сон. Это не может быть правдой». Не мое дело, что надежда корейцев, страдающих от выпадения волос, рушится вот так. Но мой доход не должен страдать вместе с ними. Тот ублюдок из компании по ценным бумагам, только что купленные так поки оказались в мусорном ведре. Пришел учиться, но в итоге только больше потерял. Пришел, чтобы наполниться, и остался пустым. И он чехоль завел машину и выжал педаль газа. Ему хотелось закричать. Он не знал, что делать, потому что просто не верил в происходящее. Он даже не до конца понимал, сидел ли сейчас за рулем, или это было только в его голове. Ощущение реальности ускользало с каждой новой секундой. Йончхоль указалось, что время и пространство расслаиваются вверх и вниз, вправо и влево, являя ему странный четырехмерный мир. И, наверное, он даже надеялся, что его затянет в это пространство, из которого он не сможет вернуться. Йончхольс Чхоль свернул с забитой автострады и остановился у парка на реке Ханган. Он направился к мосту, соединяющему Канбуко и Каннам. Поднимаясь по лестнице, шаг за шагом он толком не понимал, зачем это делает. Чем выше он поднимался, тем отчетливее был шум машин, проезжающих по мосту и живописнее открывающийся перед ним вид. Он пошел вдоль моста. Из-за пробки скорость его ходьбы совпадала со скоростью машин. Чем дальше он продвигался, тем больше становилась пробка. И он чхоль остановился на середине моста. Небо такое высокое и голубое, а мои акции падают. Река такая широкая и голубая, а мои акции падают. Может, из-за этого они и падают?» Он схватился за перила и запрокинул голову. «Мне всегда было интересно, если я прыгну в реку Ханган, действительно ли я умру? Тогда, если бы я только пошел в туалет, а не покурить, тогда, если бы я только пропустил его слова мимо ушей, если бы я только мог вернуться в то время, если бы я сделал это тогда...» Если бы я сделал это тогда, если бы только я мог вернуться в то состояние счастья. Странно, но то, что я чувствую сейчас, мне тоже знакомо. Я чувствую себя удивительно живым. Мои волосы развиваются на ветру. Этот ветер. Я помню. Тот самый ветер, который я ощущал на себе, когда шел домой один после первого корпоратива в компании. И мне было так хорошо. Тот самый ветер, в котором смешались холод конца зимы и теплота начала весны. Кто-то крикнул «Эй, мистер!» Испугавшись, Йончхоль Чхоль резко повернулся в ту сторону, откуда донёсся звук. Он заметил старика в медленно движущейся машине, который махнул ему из открытого окна. «Эй, ты не умрёшь, если упадёшь, так что просто иди домой!» Давай, давай, иди отсюда. Не думай о плохом. Лицо старика в машине едва виднелось. Он явно был в преклонном возрасте и, похоже, пытался донести до Йончхольи истину, которую сам усвоил из прошлого опыта. Машина начала удаляться, а Йончхоль все смотрел ему вслед. В этот момент раздался сигнал смартфона. Он достал телефон и открыл KakaoTalk. KakaoTalk. «Бесплатное мобильное приложение для мгновенного обмена сообщениями для смартфонов. Менеджер. Председатель ждет ваш отчет в понедельник утром». Спустившись с моста, Ён Чхоль вернулся к машине и быстро добрался до стройплощадки. Он все еще чувствовал себя оторванным от реальности. На объекте он увидел квансу в каске и защитных ботинках, который руководил процессом. Йон Чхоль с угрюмым выражением лица оглянулся вокруг. Квансу с улыбкой направился в его сторону, но, обратив внимание на его удрученный вид, притормозил. Эй, что с тобой? Я хочу выпить. Я влип. Йончхоль чувствовал себя по-настоящему опустошенным. Почему? Что случилось? Квансу, мне хочется плакать. Нет, так не пойдет. Пойдем ко мне. Выпьем и все расскажешь. Квансу подошел к бригадиру и что-то сказал ему. Он снял каску, защитную обувь и переобулся в свои желтые кроссовки Nike. На такси они отправились к его дому. Лоте Уорлд Тауэр, похожее на что-то явно из другой реальности, становилось все ближе и ближе. Такси остановилось у места, похожего на главный вход в люксовый отель. Йон Чхоль всегда видел его только издалека, но сам никогда раньше здесь не был. «Совсем не похоже на подъезд моего дома», — подумал он. «Вместо сонных охранников здесь стоят люди, похожие на президентскую охрану. Такое ощущение, что мне нужно купить билет, чтобы попасть внутрь. Затем пройти по коридору, где могут ходить только жильцы, и, проведя карточкой, нажать на кнопку лифта. Это что, отель? Неужели он живет в отеле, потому что объект находится далеко от дома?» Йон Чхоль всё ещё не мог поверить в то, что правда находится здесь. Квансу нажал на 61-й этаж. «61, номер Пак Чан Хо». Пак Чан Хо, корейский бейсболист. Он фанател от Пак Чанхо с детства. «Неужели... 61-й этаж?» «Именно так. Номер Пак Чан Хо. Я не специально, выбор был невелик». За время их короткого разговора лифт успел подняться на 61-й этаж, и Йон Чхоль увидел входную дверь. Его сердце заколотилось. Неожиданно для себя он оказался в самой высоко расположенной и дорогой квартире в Корее. Они сняли обувь. Желтые кроссовки, которые всегда носил Квансу, стали в глазах Йон Чхоля золотыми. Жена Квансу и Кванхен, с которым он уже встречался в Лоте Уорлд, вышли поприветствовать его. Проходи, это моя жена, а с Кванхёном вы уже встречались. Здравствуйте, дядя! Кван Хён поклонился ему под углом 90 градусов. Йон Чхоль с улыбкой потрепал его по волосам. Он оглядел дом. На улице стемнело, поэтому рассмотреть что-либо было сложно. Но он видел дорогу Канбён-Бунно и Олимпийский мост. Где-то там пролегала река Ханган. Ночная панорама выглядела так, будто смотришь с высоты какой-нибудь горы. В гостиной висела картина в большой раме, похожая на граффити или странную абстракцию, нарисованную всеми цветами радуги. Это было просто, но выглядело дорого. Кван Хён смотрел в телескоп у окна и, повернувшись на какое-то время, Снова вернулся к нему. Папа, там большая медведица. Правда? Поищи, пока другие созвездия. Мне нужно поговорить с дядей. Квансу достал из винного шкафа бутылку красного вина, а из холодильника хлеб и сыр. Взяв небольшую деревянную разделочную доску, он принялся нарезать сыр. Квансу, я на минутку отлучусь в ванную. Йон чхоль ушел в ванную комнату. Облицованная мрамором, она выглядела больше, чем спальня в большинстве домов. Он подошел к унитазу, крышка которого автоматически открылась. Фиан Дайсон аккуратно висел на держателе. Взгляд остановился на ванне. В ней что-то было. Лёд. Она была наполнена льдом. Почему в ванне лед? Он помыл руки и вышел. По пути на кухню Йон Чхоль увидел кабинет и непроизвольно свернул к нему. Много книг на полках, большой письменный стол, где лежит ноутбук, семейные фотографии, ручки и карандаши. Старая точилка, которая явно не вписывалась в чистую, современную атмосферу помещения. Йон Чхоль помнил ее со школы, но не знал, почему она до сих пор хранилась у квансу. К столу было придвинуто кресло, обтянутое толстой черной кожей и сетчатым материалом. Кажется, оно было даже роскошнее, чем в кабинете председателя или в номере люкс в отеле. Йончхоль напустил на себя равнодушный вид, чтобы выглядеть как человек, который часто бывает в подобных местах. Минус 73% на мгновение отошли на второй план. Тем временем Квансу включил музыку. Йон Чхоль поспешил вернуться. Из колонок доносилась классическая мелодия. Концерт для фортепиано с оркестром номер два, вторая часть Шопена, пронзал тишину. От него веяло роскошью. Квансу Су откупорил бутылку. Пробка издала звук, похожий на хлопок. От него веяло роскошью. Вино разливалось по бокалам со своим характерным звуком. От него тоже веяло роскошью. При соприкосновении бокалов раздался звук клинк. Тоже роскошный. Квансу тихо спросил обеспокоенным голосом. Что случилось? В мысли снова ворвались минус 73%. Все пропало. Что? Я купил акции, которые мне порекомендовали. В итоге ими теперь можно только подтереться. Сколько ты купил? Пять тысяч. «Пять Насколько упала цена?» «Я думаю, завтра они будут стоить пятьсот вон». «Что? Это мошенничество? Акции — это стоимость компании? Не может быть, чтобы компания стоила пятьсот вон. Если даже сложить все шариковые ручки, которыми там пользуются, она будет стоить больше». «Уф, теперь я думаю, что это была афера». «Как ты купился на это?» Я всегда увлекался акциями. Парень, которого я встретил в учебном центре, работает с ценными бумагами, и он сказал, что, мол, у него есть внутренняя информация о компании, которая разрабатывает новые лекарства. Вот я и вложил в нее все свои сбережения. И купил пять тысяч акций? Именно. Я собирался вложить всего 5 миллионов вон, но подумал, что мне будет тяжело много заработать с этого. «Да и эти пять тысяч акций сразу не продашь. Тем не менее, я доверился ему, потому что он работает в фирме по ценным бумагам». Ох, вот проблема, конечно. Оба мужчины отпили вина и отломили по кусочку хлеба. И он чхольно наслаждался потрясающим вкусом. Хм, хлеб выглядит так, будто его готовили при низкой температуре. Откуда знаешь? Я разбираюсь в этом. Перепробовал весь хлеб в стране на самом деле. Ты сам вкладываешься в акции? Иногда. Иногда торгуешь на бирже? В смысле, она открыта каждый день? Йон Чхоль был удивлен. Он сам каждый день мониторил приложения с акциями. Я покупаю только во время обвала рынка. Например, раз в 2-3 года. А когда продаешь? Раньше говорили, что когда соседские старушки начинают ходить в фирмы, специализирующиеся на ценных бумагах со своими кошельками и покупать акции, то пора продавать, потому что образуется пузырь. Я думаю, что это неправда. Поэтому даже если у тебя есть ожидание, что цена акций еще пойдет вверх, тебе стоит продать их, когда получаешь намеки, что они уже перегреваются. По-моему, ключ к инвестированию — снижение таких ожиданий. Ожиданий? Есть два вида ожиданий. Когда цена купленной тобой акции растет, ты ожидаешь, что она будет расти и дальше. А когда цена акции, которую ты хочешь купить, падает, ты ожидаешь, что она будет падать и дальше, чтобы потом была возможность купить ее подешевле. Если ты уменьшишь для себя эти ожидания, то не потеряешь деньги. Ха! Легко сказать. Да, потому что никто не знает минимумов и максимумов. Поэтому вместо того, чтобы пытаться просчитать их, легче покупать, когда рынок сильно падает, чтобы иметь прочную опору. И все. Ты и акциями США торгуешь? Да, я вкладываю в S&P 500 на долгосрочную перспективу. На самом деле главная причина владения американскими акциями — доллары. Потому что доллар — основная валюта, и я думаю, что вряд ли он будет заменен чем-то в будущем. Несколько лет назад было много разговоров о том, что биткоин может заменить доллар. Но с нынешней перспективой это просто смешно. Если бы цена биткоина была стабильной, у него был бы шанс конкурировать с долларом, но она настолько сильно колебалась. Это явно не отвечает требованиям стабильности. А поговорив с богатыми людьми, Узнаешь, что они хотят как раз-таки стабильности, даже если это означает более низкую доходность. Так какой самый большой риск в акциях? Самый большой риск в сфере недвижимости, например, это люди, покидающие город, медленно или быстро. А еще, мне кажется, очень большой риск для акций — исчезновение компании, в которую ты инвестировал, а не ее крах или бум. Лунар биохеллскер еще не исчезла. Эй, Йончхоль, проснись. Он зажмурился и помотал головой. Квансо начинает казаться ему умнее, чем в школьные годы. Значит, он здесь благодаря акциям. У меня уже голова болит. Хочу прекратить разговор об этих акциях. Кстати, в первый день строительства ты сказал, что рисунки на бумаге как картинки в твоем воображении и что они похожи на книги, которые ты читал. Или на разные вещи, которые ты делал? Что ты имел в виду?» «Я такое сказал?» «Да, в первый день, когда мы были на стройке». «А у тебя хорошая память». К вансу качнул в руке бокал с вином, и жидкость внутри закружилась. Выглядела роскошно. Пока другие дети изучали справочники и задачники, я читал книги, которые не имели никакого отношения к экзаменам. Моим единственным хобби было переделывать вещи, которые отец убирал из магазина как сломанные. Склеивать их, разбирать, заставлять детали подходить друг к другу. Мне нравилось тратить на это все свое время. Верно, так и было. Я не хотел их выбрасывать, поэтому положил их в угол магазина. Но потом случилось нечто странное. Что же? Пришел парень, похожий на студента колледжа, и захотел купить одну из тех корявых вещей. Вообще-то я собирался их выбросить, но моей маме они нравились, и в итоге мы продали одну за 20 тысяч вон. Через три месяца я читал газету и увидел интервью, в котором говорилось, что он начинающий художник. Как так? Должно быть, он уже был художником? Ну... Его дебютным изделием было то, что я сделал и расписал. Что? Разве это не мошенничество? Не знаю. Название работы было «Связь между минусом и минусом». Просто безумие. В интервью говорилось, я год путешествовал по стране в поисках вдохновения, а потом остановился в антикварном магазине. Я не помню, что было дальше. Не знаю, правда это или нет по поводу его годового путешествия. Но если да, было бы так здорово. «Эй, у тебя забрали произведение искусства, в смысле здорово!» «Знаешь, это лучшее, что я сделал за год. Так что мне достаточно. Рано или поздно мы бы все выбросили. А кто-то увидел сломанную вещь в новом свете и преобразил в ценность. Думаю, это нормально. Но все равно жаль» йон активно жевал сыр, а Кван-су неспеша наслаждался вкусом, будто плавя его во рту. «Тогда я кое-чему научился». «Чему научился? Как обманывать людей, присваивать чужие вещи и становиться звездой? Ты можешь так думать, но мне было интересно, почему тот парень заинтересовался тем, на что никто не смотрит, и как это принесло ему звание нового дарования». Я думаю, что тут тоже нужно обладать особым умением. Я размышлял о возможных переживаниях человека. Увидит ли кто-то то, что увидел он? А также вопросы типа, почему он хочет быть художником, что он хочет создавать, и если будет, то как придет к этому. Хочешь сказать, это то, чему ты научился? Да. Я сделал эту вещь без задней мысли, а он много думал об этих вещах и превратил ее в произведение искусства. Но ты, наверное, тоже много думал, когда создавал, не так ли? Да, но я не думал о том, что я могу сделать с этим дальше, и не знал, как это сделать. В конце концов, это сыграло большую роль, дало возможность развить эту вещь дальше. Я думаю, что разница между успехом и неудачей Начинается именно с этого. Разве разница не в том, чтобы показать миру то, что ты сделал? Или нет? Ну, может быть. Но я думаю, что ключом ко всему служит цель и задача. Помнишь, когда ты приходил ко мне в магазин, посреди гостиной всегда стояло ведро? Да, ты говорил, что оно для воды. Раньше я ругался только на того, кто построил дом. А когда прочитал о том художнике в газете, Я начал думать, лучше я построю здание, которое не протекает. И это привело меня к тому, что я сейчас нахожусь там, где я сейчас. Йончхоль вроде все понимал, а вроде и нет. На самом деле ему было интересно, как Квансу оказался в Сигниеле, как заработал столько денег. Но он стеснялся спросить его напрямую. «Возможно ли, что акции «Лунар Био»» Та самая стратегия его успеха. Он был тем, кто взвинтил цену на акции и продал их на пике. Йончхоль, «А, да?» «О чем ты думаешь?» «А, нет, ничего, продолжай». После этого я начал рисовать карандашом в школе дом, который я мог бы построить. Сначала просто на чистом листе бумаги, а через несколько дней я купил строительную бумагу и нарисовал самый простой дом напоминающий тот из трех поросят». Но я понял, что такими темпами у меня ничего не получится, и поступил в университет на архитектурный факультет. Теперь понимаю, что если бы я тогда не рисовал, а просто хотел бы построить дом, то не смог бы стать настоящим строителем. Рисунок — это как картинка в твоей голове, и вот что значит уметь воплотить ее в реальность. Тогда у меня вопрос. Что, если рисунок выйдет не очень? Мне кажется, что-то может пойти не так. Почему я задаю этот вопрос, когда только что потерял целое состояние на акциях? Почему я по итогу учусь у Квансу, человека, который в школьные времена не учился так упорно, как я? Нет, он не учит меня чему-то. Мы просто обсуждаем, думал Рён Чхоль. Квансу сделал глоток вина. «Это самый большой камень преткновения». «Рисование? Если быть более конкретным, не рисовать вообще из-за боязни ошибиться». «В точку». Йон Чхоль поспешил сказать, что это не то, что он подразумевал. «Ох, нет-нет-нет, я не это имел в виду. Я о том, что, например, я рисую, и что-то может пойти или не так, или в том направлении о котором я вообще не думал. Вообще-то такое часто случается. Что? Часто? Когда здание поднято, будучи на нижних этажах, этого не увидишь, но если поднимаешься повыше, становится заметен неправильный наклон. Это не просто эстетическая проблема, а проблема безопасности. Значит, здание придется перестраивать? Если его еще можно выровнять, то да, но если здание уже стоит, то можно перепроектировать его, чтобы компенсировать наклон. Однако многие так не делают, потому что это дорого и занимает много времени. В итоге все оставляют как есть и ставят под угрозу безопасность людей. Нелепо. Почему они не исправляют это? Гордость. Что? Чтобы исправить ситуацию, нужно признать, что ты был неправ. Но люди, даже когда видят доказательства прямо перед собой, отказываются признавать свою неправоту. А что, если здание рухнет? Это же страшно. Страшно. И касается не только людей, которые занимаются строительством, а большинства людей в мире в принципе. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что когда тебе доказывают, что ты не прав, вместо того, чтобы сказать «да, это моя вина, я ошибся», ты пытаешься найти всевозможные оправдания и обоснования. Если говорить в более широком смысле, однажды нужно осознать, что твоя жизнь была неправильной, и исправить ее. Но природа большинства людей... Закрыть глаза на проблему, говоря, я всегда так жил, а значит, все в порядке. Откуда мне знать, что я жил неправильно, что хорошо, а что не очень? Твое внутреннее «я» прекрасно это знает. Вопрос только в том, прислушиваешься ли ты к нему или игнорируешь. Кажется, что он хвастается только потому, что заработал немного денег. Тем не менее, Йончхоль продолжал задавать вопросы. Это разница между теми, у кого есть деньги, и теми, у кого их нет? Некоторая связь есть, но это более фундаментальная вещь. Недовольство накапливается, потому что даже если ты понимаешь, что тебе некомфортно, все равно остаешься на одном месте. Как раз это причина проблем. Что ты имеешь в виду, говоря о дискомфорте? Например... Ну, Йончхоль, если что, это не про тебя. Когда я раньше ходил в Lot World, я покупал премиум билет за 89 тысяч вон, который позволял прокатиться на 10 аттракционах без очереди. И я видел, что люди, стоявшие в очереди по часу, смотрели на меня с завистью, и мне было интересно, сколько из них думали, чем он занимается, или мне тоже надо больше зарабатывать, чтобы купить такой билет. Честно говоря, когда я видел людей, пропускающих очередь, мне казалось, что надо мной издеваются. Я думал, мол, о, ну да, они же богаты, им не нужно стоять в очереди. Это правда. С помощью денег можно сделать многое, и сравнение уровня доходов в подобных местах может раздражать. Однако эта разница между деньгами, покупающими время и комфорт, проявляется в широком смысле. то есть «Богатые живут в больших пространствах, близко к работе, а бедные — в маленьких, далеко от работы». «Да, именно так». «Подумай о своем рабочем месте, как о парке аттракционов». И он на мгновение задумался. «Если богатые люди экономят время, избегая очередей на аттракционах, они также экономят его, живя недалеко от работы». Это же то, о чем я думаю. Да, потому что ты сообразительный. Я уже говорил тебе, что нытики плохо живут. Нытик — это тот, кому много что не нравится, но он ничего с этим не делает. А тот, кто жалуется, но пытается что-то с этим сделать, идет совершенно другим путем. Это выбор между тем, чтобы сохранить при себе жалобы и недовольство, и жить с ними, и тем, чтобы исправить их, потому что ты думаешь, что если ты немного поработаешь, то будешь счастливым. Люди, которые много жалуются, и люди, которые пытаются это исправить». Йон Чхоль тяжело вздохнул. «Чаще всего меня раздражает, что я не делаю ничего особенного, но каждый раз настолько устаю после работы, что просто валюсь с ног», — подумал он. К Вансу и Йон Чхоль подошли к окну со своими бокалами. Им открывался вид на извилистое русло реки Хан. С такой высоты она была похожа на большого синего дракона. Йон Чхоль помрачнел еще сильнее, когда понял, что среди бесчисленных домов, которые он видел с этого места, не было его собственного. На самом деле он уже некоторое время задавался вопросом, стоит ли ему взять кредит на собственное жилье из-за возрастания арендной платы. «Стоит ли мне спрашивать об этом Квансу или нет?» «Теряю свою оставшуюся гордость. Ты действительно думаешь, что люди, живущие здесь, сочувствуют обстоятельствам тех, кто живет в арендованном помещении?» Йон Чхоль делает большой глоток темно красной жидкости, оставшейся в бокале. «Квансу, на самом деле я живу в арендованном доме. Стоит ли мне покупать собственный теперь?» Квансу сохранил спокойное выражение лица. Йон Чхоль боялся, что он торжествующе улыбнется или презрительно усмехнется, но тот был так невозмутим, что он просто оцепенел. «Хорошо иметь свой дом. Но просто купив дом, ты не станешь богатым». «Верно. Но если подумать с другой стороны. Есть ли среди богатых кто-нибудь, кто живет в арендованном помещении?» Думаю, нет. У всех богатых людей есть свои дома. Уф! Йон Чхоль сделал еще глоток, чувствуя себя взволнованно. А затем перевел взгляд на отражение Квансу в окне и произнес. Если честно, я хочу попасть в тот самый мир. Тот самый мир? Да, в мир, если бы тогда я поступил иначе. Что ты имеешь в виду? Если бы я принял другое решение в прошлом, сейчас был бы другой результат. Если бы я сделал это тогда, я был бы другим человеком. Ну, знаешь, своего рода сожаление об упущенных возможностях и собственных заблуждениях. Фантазии. Все помышляют подобным. Да, наверное. Может быть, иные исходы кажутся нам лучше просто потому, что нам не удалось пройти по этому пути. «Возможно, а может быть, это просто разочарование в себе самом, что ты из раза в раз идешь на компромисс с реальностью и делаешь наиболее привычные для себя выборы». Квансу и Йон Чхоль ещё долго молча смотрели в окно. Йончхоль вернулся домой. Было уже довольно поздно, но его жена и Йон не спали. «Йон Хён, папа дома!» О, наконец-то. Здравствуй. Ён Чхоль снял пиджак и лег на диван, который прогнулся под его весом. Он сделал глубокий вдох, а затем тяжело выдохнул. За окном светила луна, необычайно яркая и идеально круглая. Ён Хён, как ты думаешь, на луне кто-нибудь живет? А разве люди могут выжить на луне? Знаешь, сынок, Я тоже не думал, что там кто-то живет, но оказывается, что там живет мой друг. Что? Ён Чхоль протянул руку в сторону Луны. Как думаешь, возможно ли до нее дотянуться? Ён Хён удивленно посмотрел на Ён Чхоля. Даже как ученик начальной школы Ён Хён, кажется, что-то понимал.